Следующий день после примирения маршала с его дочерьми в доме де Сен-Дизье, княгиня с глубоким вниманием прислушивалась к словам Радена. Да, сударня, новости из нашего скрытого убежища прекрасны. Господин Гордий, этот трезвый ум, этот свободомыслящий Вступил в лона нашей католической апостольской римской церкви. Благодать коснулась этого нечестивца и так глубоко, Что в своем аскетическом рвении он захотел даже принести монашеские обеты — Которые связывают его с нашим святым орденом Так скоро, отец мой? Наши статусы воспрещают подобную поспешность, если дело идет не о кающемся, находящемся на смертном одре и желающим войти в наш орден, чтобы умереть монахом и завещать нам свое имущество во славу Божию. Разве господин Горди в таком безнадежном состоянии, отец мой? Его сжигает горячка. После целого ряда ударов, чудесно направивших его на путь спасения, этот слабый, тщедушный человек совершенно изнемок физически и нравственно. Ой. Так что пост и умерщвление плоти как нельзя скорее откроют ему путь к вечной жизни. Очень возможно, что через несколько дней... Как скоро? Неужели... Почти, наверное. Поэтому я и мог его принять в нашу общину, которой он оставил по правилу все свое имущество. Так что теперь ему остается только заботиться о спасении души. Еще одна жертва философии, вырванная из когтей сатаны. О, отец мой! Какое чудесное обращение!